Глава вторая. Итальянская поговорка. Как мы уже говорили, присутствующими владели в основном два чувства. Но они по-разному и в различной степени проявлялись в них. Оттенки и силы переживаний варьировались в зависимости от пола, возраста, характера и социального положения свидетеля этой сцены. Виноторговец Жан Пико, чьи интересы были непосредственно затронуты, с первого же взгляда по костюму, оружию и маске распознал одного из людей, с которыми он столкнулся накануне. При появлении незнакомца он остолбенел от ужаса, но когда он узнал, чем вызван приход таинственного грабителя, его ужас стал постепенно переходить в радость, и он испытал все оттенки чувств промежуточных между ужасом и радостью. Мешок с золотом лежал перед ним, но виноторговец, казалось, не решался к нему прикоснуться, опасаясь, что сокровище исчезнет, как исчезает приснившееся нам золото, прежде чем мы откроем глаза при прояснении сознания и переходе из глубокого сна к полному пробуждению. Дородный господин и его сухопарая супруга, а также другие пассажиры дилижанса обнаружили неподдельный панический страх». Толстяк сидел слева от жана Пико. Увидав, что бандит подходит к виноторговцу, он с испугу шарахнулся в сторону. Его стул ударился о стул его жены, которая, в свою очередь, качнулась влево. Но рядом с ней сидел гражданин Альфред де Боржоль. У него не было никаких оснований страшиться людей, которых он только что горячо превозносил. Стул жены толстяка ударился о неподвижный стул дворянина и остановился. Нечто подобное произошло восемь или девять месяцев спустя в битве при Моренгу, когда главнокомандующий решил, что пора переходить в наступление, его отступающие войска сразу же остановились. Что же касается гражданина Альфреда де Баржолля, то подобно бату поведавшему о миссии царя Израиля и Егу, он не только не испытывал боязни, но, казалось, даже ожидал этого непредвиденного для других событий. Он с улыбкой следил взором за человеком в маске. «И не будь внимания сотропезников, всецело поглощено разыгрывающейся у них на глазах сценой, они могли бы уловить беглый взгляд» которым обменялись грабитель и дворянин, а вслед затем тем дворянин и аббат. Двое путешественников, сидевших на самом конце стола, по-разному восприняли происходящее, причем каждый проявил свой характер. Младший непроизвольно схватился за то место на левом боку, где полагается быть оружию и вскочил, словно его подбросила пружина, готовая вцепиться в горло незнакомцу. Но старший, очевидно, имевший не только привычку, но и право давать ему приказания снова дернул его за фалду и бросил повелительным и с нежестким тоном «Ролан, сиди смирно!» И молодой человек опустился на стул. Лишь один из всех сотрапезников оставался, по крайней мере, с виду, совершенно невозмутимым во время необычайной сцены. То был мужчина лет тридцати четырех, высокий, светловолосый, с рожеватой бородкой, со спокойным выражением красивого лица, с большими голубыми глазами и тонкими, изящно очерченными губами. Говорил он с иностранным акцентом. Насколько можно было судить по кратким репликам, изредка вырывавшимся у него, он на редкость хорошо овладел французским языком. С первых же слов им произнесенных. Старший из путешественников уловил акцент наших соседей, обитающих по ту сторону Ла-Манша. Он вздрогнул и повернулся к своему спутнику, привыкшему читать у него в глазах. Казалось, он спрашивал его, как мог англичанин обретаться во Франции во время ожесточенной войны, естественно закрывавший доступ англичанам во Францию и французам в Англию. Разумеется, Ролан был не в состоянии этого объяснить и, пожимая плечами, ответил взглядом, который означал «Это меня удивляет не меньше, чем вас. Но если уж вы, математик, не в силах разрешить такой задачи, то не спрашивайте меня». Молодым людям было ясно лишь одно, что светловолосый человек с английским акцентом — владелец кареты, ожидавший у крыльца гостиницы и что он прибыл из Лондона или из какого-нибудь графства или герцогства Великобритании. Мы уже упоминали, что он изредка подавал реплики, причем такие краткие, что это были скорее восклицания, и всякий раз, как ему отвечали на вопросы о положении дел во Франции, он на глазах у всех вынимал из кармана записную книжку и просил винаторговца, аббата или де Боржоля повторить ему ответ. Его просьбу исполняли весьма охотно, ибо она была высказана в самой учтивой форме. Он записывал все самое важное, необычайное и красочное из того, что говорилось об ограблении дилижанса, о положении дел в Ван и о соратниках и Иегу, и всякий раз он выражал благодарность словами и жестом небесчопорности, свойственной нашим заморским соседям, и тут же прятал в боковой карман сюртука книжечку, обогащенную новой записью. При виде незнакомца он даже вскрикнул, радуясь неожиданной развязке. Он усиленно прислушивался, смотрел во все глаза и не упускал пришельца из виду, пока за ним не захлопнулась дверь. Тогда англичанин выхватил из кармана записную книжку. — Сударь! Обратился он к сидевшему рядом с ним Аббату. «Не будете ли вы так добры повторить слово в слово все, что сказал джентльмен, который только что вышел? Я не полагаюсь на свою память». И, припоминая вместе с Аббатом, он не без удовольствия записал все сказанное соратникам Иегу, гражданину Жану Пико. Тут у него вырвались восторженные слова Причем английский акцент придавал его речи особое своеобразие. О, поистине только во Франции можно встретить нечто подобное. Франция — самая замечательная в мире страна. Я счастлив, господа, что путешествую по Франции и знакомлюсь с французами. В словах этого серьезного человека звучало такое искреннее восхищение, что оставалось только его поблагодарить даже будь он потомком победителей в битвах при Крайси или при Пуатье или про Азенкуру. Младший путешественник отвечал на эту любезность беспечным, чуть насмешливым тоном, очевидно ему свойственным. — Клянусь честью, у нас с вами, милорд, общие вкусы. — Я говорю, милорд, так как догадываюсь, что вы англичанин. — Да, сударь, — отвечал джентльмен, — я имею честь быть англичанином. «Так вот», — продолжал молодой человек, — «подобно вам я счастлив, что путешествую по Франции и вижу столько любопытного. Надо жить под управлением граждан Гойе, Мулена, Роже, Дюко, Сиеса и Бараса, чтобы столкнуться с такой вопиющей нелепостью». Представьте себе, что лет через пятьдесят кто-нибудь расскажет о том, как в городе, где тридцать тысяч жителей, среди белой дня разбойник с большой дороги, в маске с двумя пистолетами и саблей на боку принес честному торговцу двести луидоров, похищенных у него накануне. Если рассказчик добавит, что это произошло за общим столом, где сидело двадцать или двадцать пять человек, И что сей благородный бандит благополучно удалился, ибо никто из присутствующих не вцепился ему в горло, то я готов держать пари, что этого рассказчика за такой анекдот назовут наглым лжецом. И, откинувшись на спинку стула, молодой человек расхохотался, но его смех был таким нервным и пронзительным, что все воззрились на него с удивлением, а его спутник... Не спускал с него глаз, и в его взгляде сквозило почти отцовское беспокойство. Гражданин Альфред де Боржоль, как и все, был взволнован этим неестественным смехом, в котором звучала скорее горечь, даже скорбь, чем радость. Он дал умолкнуть последним раскатом и лишь тогда возразил Ролану. — Сударь! Позвольте вам заметить, что человек, которого вы только что видали, отнюдь не разбойник с большой дороги. Скажите же, как его назвать? По всей вероятности, это молодой человек из знатной семьи, как и мы с вами. Граф де Горн, которого регент велел колесовать на Гревской площади, был тоже родом из знатной семьи. Недаром вся парижская знать съехалась в своих экипажах смотреть на его казнь. «Если я не ошибаюсь, граф Горн убил одного еврея и похитил у него вексель, по которому не мог уплатить. А между тем никто не дерзнет сказать, что один из соратников Иегу тронул кого-нибудь хоть пальцем. Ну, хорошо. Допустим, эти соратники действуют в благотворительных целях, хотят сравнять бедных с богатыми» исправить то, что называется капризом случая, искренить общественное зло. Но, выступая в роли разбойника на манер Карла Мора, ваш друг Морган? Ведь все честный гражданин сказал, что его фамилия Морган. — Да, — отозвался англичанин. — Так вот, ваш друг Морган, тем не менее, вор. Гражданин Альфред де Боржоль сразу побледнел. — Я не могу назвать гражданина Моргана своим другом возразил ончел бы за честь его дружбу еще бы нет усмехнулся ролан ведь как сказал господин девольтер блаженчьим другом стал великий человек рулан рулан тихонько одернул его старший путешестник ах генерал ответил младший быть может умышленно называя своего спутника как подобало его сану ради бога Позвольте мне продолжить с этим господином спор, который так меня интересует. Спутник пожал плечами. — Дело в том, гражданин, — продолжал Ролан с какой-то странной настойчивостью, — что я хочу кое в чем разобраться. Два года назад я покинул Францию. За это время очень много изменилось. Костюмы, нравы, манера говорить и смысл слов также мог измениться. Скажите же, как назвать на теперешнем языке от человека который останавливает дилижанс и захватывает находящиеся там деньги. — Сударь, — отвечал дворянин, как видно, готовый вести спор до конца, — я называю это военным действием, и ваш спутник, которого вы сейчас назвали генералом, как военный подтвердит, что помимо удовольствия убивать или быть убитым, военачальники во все века поступали именно так, поступил гражданин Морган. — Как? — — воскликнул молодой путешественник, и глаза его метнули молнию. — Вы осмеливаетесь сравнивать? — Пусть этот господин разовьет свою теорию, Ролан. Проговорил темноволосый, чьи глаза в противоположность расширенным и сверкающим глазам его спутника прятались под длинными черными ресницами, словно скрывая его переживания. — А, я вижу... — отрывисто, — сказал Ролан, — что и вы заинтересовались нашим спором. Затем, круто повернувшись к своему противнику, он добавил. — Продолжайте, сударь, продолжайте, генерал разрешает. Молодой дворянин покраснел так же заметно, как побледнел минуту назад, и стиснув зубы. Поставив локти на стол, опершись подбородком на кулаки, весь подавшись в сторону противника, заговорил с провансальским акцентом который являлся все отчетливее по мере того, как разгорался спор. Поскольку генерал разрешает, начал он, делая особенное ударение на слове «генерал», я имею честь ему сказать, а также и вам, гражданин, следующее, помнится, я вычитал у Плутарха, что когда Александр Македонский отправился в поход на Индию, у него было с собой всего восемнадцать или двадцать золотых талантов, что составляет сто или сто двадцать тысяч франков. Так неужели вы думаете, что на эти деньги он прокормил свою армию, выиграл сражения при Гранике, покорил Малую Азию, завоевал Тир, Газу, Сирию, Египет, построил Александрию, проник в Ливию, заставил Оракула Амона провозгласить его сыном Юпитера, добрался до самого Гефазиса. И когда солдаты отказались идти, дальше возвратился в Вавилон и там превзошел в роскоши, в разврате и в изнеженности самых богатых, развращенных и сластолюбивых царей Азии. «Что же, по-вашему, он получал деньги из Македонии?» Неужели вы думаете, что царь Филипп, один из самых бедных царей бедной Греции, выплачивал по долговым обязательствам, предъявленным ему сыну? Ничуть не бывало. Александр действовал подобно Моргану. Правда, он не останавливал дилижансов на большой дороге. Зато подвергал разграблению города, заставлял царей платить выкуп, накладывал контрибуции на завоеванные им страны. «Перейдем к Ганнибалу». «Вы, конечно, знаете, с какими средствами он выступил из Крафагена. У него даже не было восемнадцати или двадцати талантов, какими располагал его предшественник Александр. ну и испытывая нужду в деньгах, он захватил и разграбил в мирное время и, вопреки договорам, город Сагунт. Таким образом он разбогател и смог отправиться в поход. «Извините». «На сей раз я опираюсь не на Плутарха, а на Корнелия Непета. Не буду распространяться о том, как Ганнибал спустился с Пиренеев, перешел через Альпы, а также о трех битвах, которые он выиграл, всякий раз завладеваясь сокровищами побежденных, но остановлюсь на тех пяти-шести годах, какие он провел в компании. Неужели вы думаете...» что он платил капуанцам за прокорм войска, и что карфагенские банкиры, которые с ним разругались, высылали ему деньги. Нет, война вскармливает войну. Такова система Моргана, гражданин. Теперь возьмем Цезаря. О, тут совсем другое дело. Он покинул Испанию, имея что-то около 30 миллионов долгу возвратился туда почти с тем же долгом, отправился в Галлию, провел 10 лет у наших предков. За эти 10 лет он переслал в Рим более 100 миллионов, переправившись через Альпы. Он перешел в Рубикон. Устремился прямо в Капитолий, взломал двери храма Сатурна, где хранились сокровища, и взял на свои личные нужды, отнюдь не на нужды республики, три тысячи фунтов золота в слитках. А когда умер тот, кому двадцать лет назад кредиторы не давали выйти из его домишки на улице Субур, он оставил поди Или по три тысячи сестерциев на каждого гражданина. Десять или двенадцать миллионов Альпурнии и 30 или 40 миллионов Октавию. Опять-таки система Моргана. С лишь разницей, что Морган, я в этом уверен, умрет, не присвоив себе ни сокровищ галов ни золота Капитолия. Теперь перескочим через 1800 лет и займемся генералом Буонапарта. Молодой аристократ, как и все враги, завоеватели Италии, умышленно делал ударения на буквах У и Е, которые Бонапарт выбросил из своей фамилии. Это злостное искажение привело в ярость Ролана, и он готов был броситься на Боржоля, но спутник удержал его. — Успокойся, — сказал он. — Успокойся, Ролан. Я уверен, что гражданин Боржоль не скажет, что генерал Бонапарта... Как он его называет? Грабитель. Нет, я этого не скажу. Но одна итальянская пословица скажет вместо меня. Посмотрим, что это за пословица. Проговорил генерал, не давая раскрыть рта Ролану и устремив на дворянина свой ясный, спокойный и глубокий взор. Вот она во всей своей простоте. В переводе на французский она означает Не все французы воры, но... — Большая часть? — спросил Ролан. — Нет, но... — Буонапарте! — отвечал Альфред де Боржоль. — Эти дерзкие слова едва сорвались с его уст. И тарелка, которую вертел в руках Ролан, тут же полетела в оскорбителя... И угодило ему в лоб. Женщины вскрикнули, мужчины вскочили со своих мест. Ролан разразился характерным для него нервным смехом и опустился на стул. Молодой аристократ сохранял спокойствие, хотя струйка крови, избегая солба, текла по его щеке. В этот момент вошел кондуктор и сказал, как обычно, «Ну, граждане пассажиры, занимайте места». И пассажиры, спеша покинуть комнату, где разыгралась ссора, устремились к дверям. — Извините, сударь, — обратился к Ролану де Боржоль, — надеюсь, вы не едете в этом дилижансе? — Нет, сударь, я приехал в почтовой карете, но не беспокойтесь, я и не думаю уезжать. — И я тоже, — заявил англичанин. — Распрягайте лошадей, я остаюсь. — А я уезжаю. Сказал вздохом темноволосый молодой человек, которого Ролан величал генералом. — Ты знаешь, мой друг, что так надо, что мое присутствие там совершенно необходимо. Но, клянусь, я ни за что не покинул бы тебя, если бы не обстоятельства. Когда он произносил эти слова, его голос до сих пор твердый, металлического тембра не характерное для него волнение. Напротив, Ролан был в приподнятом состоянии духа. Казалось, что этот по натуре воинственный человек ликует, видя, что близится опасность, которую он сам вызвал. — Ничего, генерал, — отозвался он, — мы должны были расстаться в Лионе. Ведь вы по своей доброте дали мне месячный отпуск, чтобы я мог съездить в Бург к своим родным. Нам с вами не придется проехать вместе, каких-нибудь шестьдесят лье, вот и все. Мы свидимся в Париже. Если вам понадобится преданный человек, готовый для вас на все вспомнить обо мне». «Не беспокойся, Релан», — ответил генерал. Он стал внимательно вглядываться в лица двух противников. Прежде всего, обратился он к своему спутнику, и в его голосе звучала неизъяснимая нежность. «Не давай себя убить, и, если можно, не убивай своего противника». Судя по всему, это храбрый молодой человек, а мне хочется, чтобы в один прекрасный день все мужественные люди стояли за меня. Постараюсь, генерал, будьте спокойны. В этот миг в дверях появился хозяин. Почтовая карета, следующая в Париж, подана, — объявил он. Генерал взял со стула свою шляпу и трость. Ролан вышел вслед за ним с непокрытой головой, чтобы все видели, что он не уезжает со своим спутником. Альфред де Боржоль и не подумал его останавливать. Впрочем, было ясно, что его противник скорее из тех людей, что ищут ссоры, чем из тех, что ее избегают. Ролан проводил генерала до кареты. И все-таки, — произнес генерал, усаживаясь, — мне очень грустно, Ролан, что я оставляю тебя здесь одного, и у тебя не будет секунданта из числа твоих друзей. Не беспокойтесь об этом, генерал. Я не останусь без секунданта. Всегда найдется любопытный, которому захочется посмотреть, как один человек убивает другого. До свидания, Ролан. Ты слышишь? Я не говорю тебе прощай. Это только до свидания. Да, дорогой генерал, — отвечал молодой человек, видимо растроганный, — слышу и благодарю. Обещай, что ты напишешь мне о себе, как только покончишь с этим делом или что кто-нибудь известит меня, если ты не будешь в состоянии сам написать. — О, не тревожьтесь, генерал! Не пройдет и четырех дней, как вы получите от меня письмо, — отвечал Ролан. Потом он добавил с глубокой горечью в голосе. — Разве вы не заметили, что надо мной тяготеет рог, который не дает мне умереть? — Ролан! — строго осадил его генерал. — Ничего, ничего. Ролан встряхнул головой и придал своему лицу выражение беззаботной веселости, какое, очевидно, было ему свойственно до того, как с ним приключилось неведомое несчастье, заставившее его в таком юном возрасте желать смерти. Так, между прочим, постараюсь кое-что разузнать, что именно генерал... Как может этот англичанин сейчас, когда мы ведем войну с Англией, разгуливать по Франции так свободно и спокойно, как будто он у себя на родине? Хорошо, я выясню. Каким образом? Пока еще не могу сказать. Но если я дал слово, то разузнаю, даже если мне придется спросить об этом его самого. Ах ты, задира Смотри и не ввяжись в новую историю. Во всяком случае, поскольку он наш враг, это уже будет не дуэль, а бой. Ну... «Еще раз до свидания. Обними меня». Ролан в порыве искренней благодарности бросился на шею генералу. «О, как я был бы счастлив, генерал!» — воскликнул он. «Не будь я так несчастен!» Генерал посмотрел на него с глубокой нежностью. «Когда-нибудь ты поведаешь мне о своем несчастье, не так ли, Ролан?» — попросил он. Ролан разразился тем... Горестным смехом, который мы уже слышали. — Нет, о нет, ни за что! — ответил он. — Вы стали бы смеяться надо мной. Генерал поглядел на него, как на человека, потерявшего рассудок. — Ну что ж, — сказал он, — надо принимать людей такими, какие они есть. Особенно, если они совсем не такие, какими кажутся. Ты считаешь меня Эдипом и задаешь мне загадки, Ролан? — О! —! Если вы разгадаете эту загадку, генерал, я преклонюсь перед вами, как перед царем Фиф. Но из таких пустяков я забываю, что для вас драгоценно каждая минута, и я напрасно вас задерживаю. Ты прав. Есть у тебя какие-нибудь поручения, которые я мог бы исполнить в Париже? Три. Передайте мой привет Бурьену, мой поклон вашему брату Люсьену и мое глубокое почтение госпожа бонапарт Все будет исполнено. Где я найду вас в Париже? В моем доме на улице Победы. А может быть, может быть, кто знает, может быть, в Люксембургском дворце. Тут генерал откинулся назад, как бы сожалея, что столь многое высказал Ролану, хотя считал его своим лучшим другом. — По дороге в Оранж, крикнул он почтарю. — И как можно быстрей! — Заождавшееся приказание возниться хлестнул лошадей, карета совалась с места, с оглушительным грохотом понеслась по улице и исчезла в ульских воротах.